Глава одиннадцатая. По одежке встречают, а по уму провожают. Вихрь пронес Сашу по широким темным коридорам и доставил ее прямо к открытым дверям в некий большой зал, поставив на ноги прямо перед входом в него. Она едва не упала, все же устояв на ногах. Опешив и оправив задравшуюся юбку, Саша проворно выпрямилась и огляделась. Мрачный терем, дворец с высоченными потолками, Был срублен из черного бревна и освещался огромными факелами на стенах. Изморозь на стенах и неприятное дуновение ветра заставили Сашу обхватить себя руками, и она вмиг озябла. «Заходи!» — раздался откуда-то спереди низкий громкий бас. Идя на голос, Саша невольно проследовала в мощные распахнутые двери и вошла в большой черный зал. Перед ней на высоком помосте стоял высоченный кованный трон, а на нем восседал некий мужчина средних лет, в черном одеянии и легкой кольчуге, в угрожающей и властной позе. Он был довольно крупным, не менее двух метров высотой, с чернильными волосами до плеч, с сероватым, широкоскулым лицом и яростным, горящим взором страшных глаз с красными белками. «Пройди!» – вновь скомандовал мужчина на троне. Двери с грохотом закрылись за ней. Вздрогнув, Саша не смело прошествовала внутрь, разглядывая того, кто сидел перед нею, и от чего-то ее стало трясти от леденящего кровь озноба. Здравствуйте, я не знаю вас, тихо пролепетала она, проходя в черный тронный зал, освещенный горящими факелами. Она огляделась по сторонам, но кроме нее, и этого опасного на вид черноволосого мужа никого не было видно. Чернояр, звать меня. прогрохотал он, вперев в девушку свой темный неприятный взор. «А людишки местные кличут чернобогом. Главный я тут, в царстве подземном. Красиво тут у вас». «И мрачно», — заметила Саша, подходя ближе к нему. Она остановилась посредине зала, вспоминая слова Сварога о том, что заветное седло хранится в башне Чернобога. И, видимо, он сам собственной персоной теперь был перед нею. Она, если честно, ничего не знала о Чернобоге, но имя его говорило само за себя, да и внешность была жуткой. «А что, красавица, боишься ты меня?» — спросил Чернобог, и Саша ощутила, как его горящий и в то же время свинцовый взгляд проник до самых ее костей. «Я должна бояться?» — удивилась она, ответив ему таким же прямым взором, стараясь не показать своего страха. «Многие боятся. Я ведь людей гублю, да испытания им тяжкие посылаю. Нет жалости-то во мне. Да за мертвыми присматриваю, когда они ко мне в царство Нави приходят. Кому хорошее место выделяю, а кому и муки. Но все у меня по справедливости. Гнусные да темные души получают по заслугам. Кару огненную». А тем, кто добро делал при жизни, спокойную жизнь душе даю. Вы, значит, видите, как люди живут и что делают? А как же? А еще я болезни всякие и мор насылаю на людей, да войны с непогодою. Оттого люди и не жалуют меня, да темным злом, да нечистым зовут. А ведь глупые людишки не ведают, что поставлен я на земле этой, чтобы суд вершить, да ненужное разрушать, да от грязных пороков людей избавлять». Ведь если старое не разрушить, то и новое не построить. А испытания до да трудности, которые я насылаю, людям тоже во благо. Ведь только в трудный час, в болезнях, да на войне лучшие качества людей-то и проявляются, да характер закаляется. Кто героем становится, а кто и трусом, кто выдержит посланное испытание, а кто и нет. Вот посему я тут на земле главный судья, да мера всем поступкам темным и светлым человеческим». «Страшные слова говорите, уважаемый Чернояр», — тихо заметила Саша. «Испугалась теперь меня?» «Нет», — ответила храбро Саша. «Понятны мне дела ваши. Кто-то должен и темные дела вершить. Без тьмы света не увидать». «Так и есть. Умна ты не по годам, девица. Не зря мы со сворогом тебя выбрали. То, что надо, не прогадали». «В смысле выбрали?» — удивилась Саша. «Не слушай так, вырвалась. Так что говорю правду я, как есть». «Значит, не боишься меня после того, как всю правду рассказал о себе?» «Нет. Вот и молодец. Еще и храбрая. Страх свой не показываешь, хотя вижу, как дрожишь вся», — кивнул довольно Чернобог. «Мне тоже по нраву характер твой боевой, да настырный. Люблю таких девок, по душе мне они. Как ты все же умело через хлипкую эту елку мою перебралась? И не побоялась? Все же мне было страшно, там такая пропасть». «Но смогла же», — кивнул Чернобог, прищурившись. «Я ведь специально такую ель, тонкую да хилую, поставил у пропасти, чтобы труднее было. Решил проверить, насколько ты смела и сильна. Ведь не для твоего дружка деревце было, он слишком тяжел для него. А ты посмотри, какая ловчее его оказалась. Спасибо вам за похвалу, Черноер. Всем в этом царстве девок скромных да лапушек подавай, а я не люблю таких». Мне по нраву такие девки, как ты. Просто клад настоящий, и красивая, и хитрая, да еще и смелая. Любого вокруг пальца обведешь. Да в накладе не останешься, ведь так, наверное, тихо ответила Саша, не зная, радоваться лесным словам чернобога или печалиться. Знаю, зачем пришла. В седло волшебное надобно, да, кивнула она. «Не сомневался», — кивнул он. «Как не пытался я тебя в пропасть скинуть весь день. Ни разу не упала. Знать достойно подарка такого. Получи!» Он грохнул кулаком по подлокотнику черного трона, и в миг перед Сашей на землю откуда-то сверху упали седло до да уздечка. Темные да искрящиеся. Они были явно волшебными. «Довольно?» — прогрохотал громовым голосом Чернобог. «Да, спасибо, уважаемый Чернояр. Не благодари!» — выдохнул Чернобог и свел невольно бровик переносице. «Незаслуженно не даю. Только караю. Понятно?» «Да», — кивнула Саша и, видя его страшный обжигающий взор, подняла головку выше и взор не отвела. Выдержав ледяной убивающий взгляд, который проник до самого ее нутра, заставив похолодеть от жути, она поняла, что перед нее могущественный и жуткий царь тьмы, который совсем не имел любви и жалости. «Раз так разговор к тебе есть», — произнес Чернобог. «Да». женой моей будь понраву ты мне а то где мне еще такую девку сыскать в шелках до да золоти ходить будешь жить в черном дворце в богатстве со слугами до да прихвостнями. Ты не бойся меня, не трону, если верной спутницей в моих делах будешь. Научу я тебя чему следует, как голод до да мор насылать, до да войны развязывать, людей до смерти морозить, до да души мертвые людские по подземному царству расселять. Станешь ты великой темной владычицей, которой свет не видовал, до да которую все бояться будут, как и меня. И будешь со мной дела темные вершить, чтобы равновесие в мире было. Саша так опешила от его слов, что испуганно уставилась на Чернобога. «Нет, он явно не шутил. Да и не мог такой зловещей и грозной шутить. Она судорожно сглотнула и начала нервно теребить пальцы рук, опустив глаза. Нет, она совсем не жаждала быть его женой. Да и не хотела, хотя он и обещал ей богатство и власть». «Испугалась?» – произнес он недовольно. «Мне подумать надо», – тихо ответила Саша и вновь подняла взор, понимая, что отказывать прямо такому опасно. «А соглашаться и вовсе жуть!» «Какая из нее темная владычица, которая людей морит? А может, Чернобог разглядел в ней что-то темное и страшное, раз предложил стать его женой? То, что она совсем еще в себе не знала?» Саша отрицательно помотала головой, пытаясь прийти в себя. «Так и быть, даю тебе три дня», — сказал грозно Чернобог. «А потом снова спрошу. А теперь ступай». Он вновь ударил кулаком по подлокотнику два раза, и двери распахнулись. Седло и сбруя, что лежали перед девушкой, сами поднялись в воздух на уровне ее талии. Саша молча поклонилась Чернобогу и последовала к дверям, а седло и уздечко полетели за ней. — Постой, девица! — окликнул ее Чернобог басом. Она тут же обернулась к нему. — Кольцо возьми! Обручальное! Чтобы не забыла, что обещала подумать. И на кисти Саши миг появился серебряный перстень с темным камнем. Она вновь поклонилась одной головой. «Кольцо непростое», — добавил Чернобог. «Повернешь камень, наряд новый с драгоценными каменьями получишь. Еще раз повернешь, другой наряд. И так до тридцати дюжин. Это чтоб ты знала, как я богат. И что жить, как царица в моем царстве будешь. Думай!» Едва Саша вышла из черных мерцающих дверей терема, как увидела, что Калидар подтащил к пропасти сосну, которую, видимо, срубил неподалеку. Девушка приблизилась к пропасти, и Калидар, увидев ее, оставил дерево на земле и, помахав ей, собрался уже что-то ей прокричать. Как вдруг некие невидимые руки начали стремительно мастерить хрустальный мост через пропасть на другую сторону. Калидар на одной стороне, а Саша на другой замерли, уставившись на диковинный мост, который строился сам за считанные секунды. Через пару минут хрустальный мост был готов, и Саша направилась к нему. Седло и уздечко полетели за ней следом. Она подошла к мосту, который был уже завершён, и стоял через пропасть с лавой. Медленно, как царица, она прошествовала по хрустальному мосту, перейдя на другую сторону к каледару. «Это что такое?» – выпалил каледар неистово, намекая на мост и ничего не понимая, едва она поравнялась с ним. Она в этот миг рассматривала диковинный перстень, подаренный ей чернобогом, и повернула камень один раз. и тут же на ней оказался прекрасный наряд с белой короткой шубкой изумрудным сарафаном из дорогой ткани, с короной с самоцветами и белыми сапожками. «Что это значит, я тебя спрашиваю?» уже прорычал молодой человек, окончательно оторопев. «Значит, что Чернояр мне седло и уздечку отдал, да еще и подарками одарил». Улыбнулась она ему сладко, указывая рукой за себя. «Чародейное седло и уздечка упали на землю у его ног». Переводя пораженный взор с Саши на седло, потом на хрустальный мост, потом снова на девушку, и так пару раз Каледар вымолвил: Ты это что, с чернобогом разговоры вела? Да, поговорили немного. Не такой уж он и страшный, как о нем говорят. И он даже не пришиб тебя? не верив в реальность происходящего, спросил он. Как видишь, нет, ответила она довольно. Да не может того быть. Он одним своим взглядом людей в камень обращает или заживо сжигает. А меня нет. бравадно ответила она. «Понравилась я ему. Оттого он мне седло и отдал». Каледар прищурился и долго смотрел на нее. «Странная эта девка. Вообще понять тебя не могу. Как же ты умудрилась Чернобога, жестокого и беспощадного убедить седло тебе отдать? Говорю же, понравилось я ему. Он сам все отдал, я даже не просила». «Чую подвох какой-то», — подозрительно заметил молодой человек. «Не такой уж он и плохой, а еще перстень мне вон какой чудный подарил. Повернешь камень — в один наряд одеваешься, повернешь еще раз — в другой. Целых четыре сотни нарядов, он сказал. Представляешь, какое классное колечко?» «Вижу, не зря в гости к этому темному сходило», — хмыкнул мрачно на калейдар, наклоняясь к седлу и уздечке. Он быстро убрал уздечку в заплечную сумку, а седло закинул себе на спину, надев ремнями на плечи. «И чем-то недоволен. Седло-то у нас и уздечка. Какая разница, как все вышло?» — вымолвила она, вновь поворачивая колечко и оказавшись в голубом длинном сверкающем платье, голубой вышитой серебром душигреи, да с меховой шапочкой бояркой на голове. Длинные бусы из синих яхонтов оказались у нее на шее, серьги в ушах. «Видать, теперь каждый час наряды менять будешь», — заметил он, прищуриваясь. «Да, а что?» — улыбнулась она довольно. «Завидно тебе, что тебе такой перстень чудесный не подарили?» «Мне-то что?» – пожал он плечами безразлично. «Я ж не баба, на всякие тряпки зарится». «Во-первых, я не баба. А во-вторых, лишние наряды никогда не помешают». «Наряжайся на здоровье», – хмыкнул он. «Только Чернобог вряд ли просто так, что дает. Как бы тебе эти наряды боком не вышли». На его заявление Саша, которую уже хотела повернуть камень еще раз, медленно убрала пальцы от перстня и недовольно посмотрела на него, вмиг вспомнив предложение о замужестве от Чернобога. Но она надеялась лишь на то, что через три дня она свалит из этого царства, и ответ Чернобогу ей давать не надо будет. «Все, закрыли эту тему, понял?» — выпалила нервно Саша. И тут раздался грохот сильный, и перед молодыми людьми упали с неба сани расписные, без возницы и коней. «Это что еще?» — выдохнул пораженно Калидар. Следующий миг у Саши в руках, откуда не возьмись, появилось письмо с сургучной печатью. Молодой человек выхватил у нее бумагу, раскрыл ее и прочитал. Саша, стоящая рядом, заглянула в послание и не поняла ни слова, так как буквы были ей незнакомы. Через миг Калидар пораженно повернул к ней лицо и проклокотал: Царь подземный тебе сани, летающие жалуют, пишет, что доставят они нас на гору к коню, Индрику. Письмо вдруг загорелось в руках молодого человека, и он бросил его на землю. «Ой, как классно!» — воскликнула девушка. «Хоть обратно по этой жуткой дороге не идти». «И что ты там такое делала с Чернобогом, если он тебе такие милости оказывает?» — подозрительно спросил Калидар. «Да ничего такого!» — пожала она плечами, желая умолчать о том, что Чернобог сделал ей предложение стать его женой. «Только похвалил меня за храбрость. А я было подумал, что ты голая перед ним ходила. Говорят, любит он на девиц голых посмотреть». — Ты что, совсем? — выпалила Саша. — Что совсем? Не зря же он тебе перстень с нарядами подарил. Видать, понравилось ему, как ты раздевалась. — И что опять придумываешь? Не делала я там ничего. — Ну-ну, — подозрительно сказал Калидар. — Не люблю я девок, которые врут. А ты явно что-то не договариваешь. Отстань! — отмахнулась она от него. — Полетели на санях лучше, а то вечер уже скоро, а мы все еще коня не добыли. Интересно, Егине с Велесом, коня убедились с нами пойти?